Глава восьмая. Я спустился с крыши и обошел площадку перед домом. Ничего, ни следов крови. Словно упавший с крыши стрелок растворился в окружающей меня темноте. Включенный тепловизор не слишком помог. Если не считать засуетившихся в окрестностях тварей, вокруг было ни души. Напавший на меня был непростым наемником. Чтобы проверить свою догадку, я включил ультрафиолетовый фонарик. Едва заметные пятна на асфальте. Так, так, что тут у нас? Я склонился над находкой. Маслянистые пятна изумрудного цвета ярко мерцали при свете фонарика. Нужно срочно взять образец и выяснить, что это за субстанция. Пришлось изрядно покопаться в рейдовом рюкзаке, прежде чем я отыскал несколько шприцов. Не слишком надежные контейнеры. Но альтернативы у меня сейчас не было. Когда я покончил со сбором улик и закинул за спину рюкзак, то сперва направился к байку. Нужно проверить его на наличие сюрпризов. Не хватало еще нарваться на растяжку. К счастью, обошлось. Патагония оказалась на месте. Убедившись, что опасность миновала, я вернулся за оставленной на крыше винтовкой. И еще раз окинул взглядом окрестности и досадливо выругался. Тварей на проспекте стало гораздо больше. И они вряд ли останутся в стороне, реши я проехать мимо них на байке. Нет, мой дар, конечно, силен, но он не панацея. Да и работает он лишь тогда, когда я не провоцирую твари на атаку. Придется скорректировать свой маршрут. Я спустился вниз, закрепил винтовку и перезарядил ПП. Нужно убираться отсюда поскорее. Вполне может быть, что напавший на меня боец приведет подмогу. Я запрыгнул с седло и врубил двигатель. Мотоцикл рванул с места. Объезжая Рытвины и Выбоины, я проехал километра два. Как бы мне не хотелось, но придется обойти этот район стороной. До наступления дня была еще куча времени. И я решил, что сумею отыскать альтернативный маршрут среди плотной застройки. Будь я на машине, мне бы ни за что не удалось выбраться из хитросплетения улочек и вывести свой транспорт на нормальную дорогу. Лишь за два часа до наступления рассвета я выехал на улицу, идущую вдоль высохшего канала. Здесь хватало мостов, ведущих на противоположную сторону. Я обогнул по широкой дуге небольшой сквер с памятником на высоком постаменте. Добрался до развязки, ведущей на окраину промзоны, и вынужденно остановился. Нет! Я бы мог преодолеть еще с десяток километров, но индикатор заряда был в красной зоне, и мне пришлось искать подходящее убежище. Да и непрекращающийся дождь порядком надоел. Хочется просушить вещи, согреться и как следует перекусить. Да и к тому же после боя не помешает почистить оружие. Я изрядно покружил по промзоне, прежде чем смог отыскать подходящее убежище. Бункер располагался под зданием завода управления, мощная стальная дверь, электричество и небольшая печь в углу. Убедившись, что поблизости никого нет, я достал удлинитель и поставил байк на зарядку. Пришлось повозиться с печкой, но уже через 20 минут по помещению начало растекаться живительное тепло. Я скинул с себя сырую одежду и развесил ее сушиться. Они слабо он меня отделал. Несколько лиловых синяков украшали мою грудную клетку и еще пара ссадин на предплечье. Повезло, что я еще так легко отделался. Мог схлопотать пулю. Хуже всего, что стрелок ждал меня, и он просчитал мой маршрут. Теперь главное, чтобы я успел добраться до нужного мне человека раньше, чем он его найдет. К концу второго дня я преодолел еще сотню километров и выехал к небольшому форту. В этих местах мне бывать не доводилось. Пристроившись к конце очереди, сразу позади группы вернувшихся в форт охотников, я внес положенную плату и оказался внутри. Отмахнувшись от назойливой стайки зазывал, я направил байк к гостинице. Нужно было привести себя в порядок. Утром придется зайти в оружейную лавку и восстановить запас боеприпасов. К тому же, раз я здесь, может получится узнать хоть что-нибудь про напавшего на меня стрелка. Идея, конечно, так себе, но вполне может быть, что нужная мне информация окажется под боком. Именно с такими мыслями я остановил байку двухэтажного здания с вывеской гостиницы. Не 5 звезд, но для того, чтобы переждать день, вполне сгодится. Шум и рев двигателей у ворот форта заставил меня обернуться. Мимо меня медленно проследовала небольшая колонна. Три стареньких БТРа. Пятерка броневиков с установленными на них пулеметами и десяток однотипных грузовиков. Замыкали колонну два Урала 423007 «Чекан». Не слишком распространенный во внешнем мире транспорт неплохо показал себя в реалиях мешка. Торговцы миновали гостиницу и свернули к охраняемой площадке у складов, а я направился ко входу. «Вечер добрый, мне нужен номер». Невысокий старик окинул меня пристальным взглядом, словно прикидывая, сколько с меня содрать. «Шесть камней», — огласил он стоимость постоя. «Отец, побойся бога, откуда такие цены?» «Не нравится? Тогда проваливай». «Вот еще. Может, я последний хрен без соли доедаю, а ты тут сдираешь с меня три шкуры». «Хе-хе, хрен без соли!» Старик утер иллюзорные слезы. «Сынок, не морочь мне голову. Да у тебя снаряжение стоит столько же, как эта гостиница. Так что гони камни или проваливай на все четыре стороны». «Ну ты и куркуль», — буркнул я, отсчитывая камни. «На то мы стоим», — хмыкнул старик, одним движением забирая плату. «Вот ключ. Стандартный номер. Второй этаж. Душ общий, как и сортир. Все находится в конце коридора. Стирка вещей жратва и девки оплачиваются отдельно. Захочешь чего-то особенного? Не стесняйся. Любой каприз за твои камни». «Спасибо», — я направился к лестнице. «Говнюк». «Едва слышно», — буркнул я. «И тебе не хворать, соколик!» Донесся ехидный голос старика. «Вот же, гад! Только притворяется рохлей. Другой бы хрен услышал мое бурчание. А этот пердун наверняка регулярно бодрит себя с помощью миксов. Вот же срань!» Я добрался до двери с номером 8. Вредный старик выделил мне номер поблизости от туалета. Я подавил себе жгучее желание вернуться в холл и придушить администратора. Я не без труда взял себя в руки. Ключ заскрепел в замочной скважине. И через несколько секунд я оказался внутри небольшой комнаты. Кровать, стул, вешалка для одежды, обогреватель. Неповторимый уют номеру придавали запах пыли, грязный матрас и подушка, живописно раскинувшиеся на кровати. Я подошел к окну и задернул видавшие виды шторы. В углу комнаты у самой двери обнаружился массивный сейф, куда я отправил винтовку, рюкзак с вещами и ПП. Несколько минут я рылся в рюкзаке, прежде чем отыскал полотенце и бритвенные принадлежности. Выглянул в коридор. Никого. Кобуру с глоком я решил оставить при себе. Совсем без оружия даже на территории форта ходить не хотелось. Я закрыл дверь, повесил ключ себе на шею и направился в душ. Вода оказалась едва теплой. Я выругался, но продолжил банные процедуры. Через 10 минут, когда я покончил с бритьем и кое-как смыл с себя грязь, поток воды окончательно иссяк. Выматерившись, я вышел в предбанник, обернулся полотенцем и выскользнул с душевой. Едва я оказался в коридоре, как рука, помимо моей воли, потянулась к пистолету. Дверь в мой номер была открыта, и оттуда доносились звуки возни. Невысокого паренька, ковырявшегося у сейфа, я схватил за шиворот. Ногой выбил у него заточку. Ударом ладони опрокинул вора на пол. «Дяденька, дяденька, не убивай! Я все расскажу!» Малец дернулся и попытался удрать. Я пнул его ниже поясницы. «Ай, не бейте!» «Обчистить меня вздумал! Отвечай!» «Дяденька, меня заставили! Не виноват я!» «Кто навел? Говори! Убью сопляк!» Пацан скорчился на полу и закрыл голову руками. «Пусти, мальца!» Криплый голос за спиной заставил меня обернуться. «Стоять!» «Штуцер! Брось стволы без глупости! Проклятый старик стоял в дверном проеме и держал в руках дробовик. Я бросил пистолет на пол. Главное, не спровоцировать детка на выстрел. С такого расстояния он не промажет. «Шнырь, вали отсюда! Быстро!» Старик качнул стволом ружья. Я отступил на шаг в сторону и позволил парнишке подняться с пола. Тот сделал несколько неуверенных шагов в двери. Затравленно оглянулся. «Чего стал? Беги за подмогой! Ничего тебе нельзя доверить!» Старик явно начал нервничать. Воспользовавшись тем, что парнишка перекрыл траекторию выстрела, я прыгнул вперед. Громыхнуло. Шнырь потерял равновесие и увлек старика на пол. Заряд картечи ушел в сторону. Я ухватился за ствол ружья и толкнул приклад вперед. Дед охнул и зажал руками разбитое лицо. «Лежать, мразь! Дернешься! Завалю!»